Они позавтракали на лесной полянке. На завтрак у них была жареная тыква. На всякий случай вытащили попробовать гномьи пироги. Нет, все-таки эти самые гномьи пироги поистине удивительный продукт. Человек, у которого в котомке завалялся гномьи пирог, никогда не познает, что такое настоящий голод. Достаточно лишь взглянуть на этот пирог, и на ум мгновенно приходят дюжины вещей, которые вы предпочли бы съесть. Например, собственные сапоги, гору, дохлую овцу, собственную ногу. Потом ведьмы попытались вздремнуть. По крайней мере, нянюшка и Маград. Но в результате они лишь проворочились сбоку-набок, прислушиваясь к хмурому бормотанию матушки-ветровозг. Им еще никогда не доводилось видеть ее в таком дурном расположении духа. В конце концов, нянюшка предложила прогуляться. Такой замечательный денек, сказала она. Да и лес очень интересный, много разных целебных трав тут должно расти. Стоит поискать, а вдруг найдем что-то интересное. А кроме того, добавила нянюшка, небольшая прогулка под теплым солнышком повышает настроение. Прогулка и впрямь оказалась очень приятной. Через полчаса или около того даже матушка-ветровозк уже готова была признать, что в некоторых отношениях этот лес не такой уж и заграничный, то бишь дреной. Маграт то и дело сходил из тропинки, чтобы сорвать цветочек. А нянюшка пропела несколько куплетов из на волшебном посохе нехилый набалдашник. Причем протесты со стороны слушателей поступали какие-то вялые и ленивые, чисто формальные. И все же что-то было не так. Нянюшка Як и Магра чувствовали, что между ними и матушкой ветровозг воздвиглась какая-то незримая стена, что-то очень важное, сокрытое и невысказанное витало в воздухе. Обычно у ведьм нет секретов друг от друга. Ведьмы по своей натуре существа невероятно любопытные, поэтому в ведьмовской среде ничего не утаишь. Однако сейчас происходило нечто крайне странное и тревожащее. А потом, обогнув большую дубовую рощу, они встретили маленькую девочку в красном платьице. Девочка в припрыжку бежала по самой середине дорожки, распевая песенку, которая была гораздо более незамысловатой и менее сальной, чем любая песня из репертуара нянюшки Як. Ведьмь девочка заметила только когда едва не налетела на них. Остановившись, дитя простодушно улыбнулась: "Здравствуйте, бабушки!" «Хм!» — выразилась Магрот. Матушка-ветровоск наклонилась. «И что это ты, юная дама, делаешь в лесу? Причем совсем одна». «Вот несу корзиночку гостинцев своей бабушке ответила девочка. Матушка выпрямилась. В глазах ее застыло отсутствующее выражение. «Эсме!» — поспешно окликнула нянюшка. «Знаю, знаю!» — отмахнулась матушка. Магра тоже наклонилась к девочке и изобразила на лице идиотскую гримасу, с помощью которой взрослые обычно пытаются завязать с детьми дружеские отношения. Впрочем, еще ни один ребенок не поддался на такую провокацию. Э -э, «Скажи-ка мне, госпожа, а разве твоя мамочка не предупреждала тебя, чтобы ты остерегалась всяких разных плохих волков, которые могут водиться в окрестностях?» «Предупреждала». — А твоя бабушка, — сказала нянюшка Яг, — наверное, она сейчас приболела и лежит в постели. — Потому-то я и несу ей корзинку с гостинцами, — начало было объясняться дитя. — Так я и думала. — А вы знакомы с моей бабушкой? — удивилась девочка. — Ага, — ответила матушка-ветровозк. — В каком-то смысле. — То же самое случилось в Скунском лесу, когда я еще совсем малышкой была, — тихо промолвила нянюшка Яг. — Бабушку тогда так и не нашли. — А где находится домик твоей бабушки? — громко осведомилась матушка-ветровоск, резко ткнув нянюшку локтем под ребра. Девочка указала на убегающую вбок тропинку. — Ты ведь не злая ведьма? — потом спросила она. — Нянюшка, я кашлянула. — Я? О нет, мы... мы... Матушка запнулась. — феи закончила Магротт. У матушки ветровозки едва не отвалилась челюсть. Такое объяснение и в голову бы ей не пришло. «Моя мамочка предупреждала меня и насчет злой ведьмы тоже», — пояснила девочка. Она подозрительно взглянула на Магрот. «А какие феи?»